Глава 27 За несколько дней до отбытия на королевский суд я обнаружила у себя на белье ржавого цвета пятно. Уставившись на него, я познакомилась с новым сортом головокружения. Живот свело от недоверия. Розовое масло подействовало. Когда я рассказала об этом в Вальбурге, та взвизгнула и захлопала в ладоши. А потом предложила принести кровавого мха, чтобы я положила его в Исподнее. В ожидании ее возвращения я уселась на край кровати, глядя на испачканную ткань и пытаясь разобраться в своих чувствах. Сколько же молитв было вознесено в ожидании этого дня? Я должна была захлебываться восторгом, а радость оказалась удивительно далекой. По мере приближения встречи с королем. Меня всё больше мучили, думая о грядущем разговоре с Хильдегардой. Было ясно, что она спросит, решила ли я вступить в число её дочерей. Однако ответа у меня не было. Разум велел соглашаться на посвящение, чтобы заручиться её покровительством. Но сердце прекрасно знало, что меня не удовлетворит жизнь в аббатстве. А между тем головокружение и тошнота всё усиливались. Свет отца стал настолько ярким, что я больше ничего не могла видеть. И начала сомневаться в своей способности преодолеть путь и подобающе побеседовать с королём. Вечером перед приёмом я лежала в постели и отчаянно пыталась понять, что делать. Поскольку мы покидали аббатство, мне хотелось снова съесть кусок Альрауна из матушкиного сада, но я не решалась нарушить слово после того, что Хильдегарда пережила из-за кунегунды. Я покосилась на настойку, стараясь прикинуть, насколько малую порцию мне удастся растворить в утреннем напитке и насколько всё это бессмысленно из-за того, что присутствие отца меня только беспокоит потом подумала о сыне Мельника, о его приятной тяжести и о том, как вздрогнула Хельдегарда, рассказывая о своём видении. Плот воззвал ко мне со дна сумки. Наутро, когда солнце проглянуло сквозь щели ставнях, я поняла, что чувствую себя лучше, чем в последние несколько недель. Вместо головокружительного света отца Вокруг витали близости мира и напряжённый воздух. Единственной бедой оставалось мучительное беспокойство по поводу того, что я собиралась ответить Хильдегарде. Оставив настойку нетронутой на столе, я задумалась о наряде для встречи с королём. Лучшей моей одеждой были, конечно же, платье и плащ Матеуса. Я расчесала волосы, отсчитав сотню взмахов, как это делали принцессы в сказках матери. Убрала кинжал в сумку и, произнеся краткую молитву, опустила сушёный фрукт и фигурку в свой кошель. Потом посмотрела на своё отражение в матушкином зеркале. Только что расчёсанные волосы уже растрепались, не спадая с головы беспорядочными волнами. Глаза светились гораздо ярче, чем накануне, золотые и безумные. В тёмно-красном плаще я выглядела царственно и странно, как и подобает провидице, которой я как будто бы стала. Несколько мгновений спустя Вальбурга принесла мне позавтракать и просияла от того, что я позвала её войти. — Вы поправляетесь, госпожа! — сказала она радостно. — Прямо в срок! Ваш приём у короля ведь сегодня! Я кивнула, приступая к еде. Меня одолевал голод. Всё это время дурнота мешала мне как следует наедаться. Но к середине завтрака я вдруг разволновалась о том, что мою ложь раскроют. «Благородная дама Хайльвейс!» — обеспокоилась послушница, когда я бросила есть. «Что такое? Я думала, вам лучше!» Я посмотрела ей в глаза, пытаясь решить, насколько честно отвечать. Лицо у неё было открытым, без малейшего следа осуждения. Я понизила голос. «Я решила сказать матушке Хильдегарде, что приму постриг». «Так о чём вы тогда тревожитесь? Меня уже терзают сомнения». Вальбурга потянулась к моим рукам, едва слышно прошептала. «Вы поступаете мудро, сообщая о своих намерениях перед встречей с королём». Что бы там ни было, я обняла её в ответ. Спасибо за эти слова. Она кивнула, но поддержка не умолила моего беспокойства. Увидимся по вашему возвращению. Мы ещё раз обнялись напоследок. Когда послушница выходила из гостевого дома, у неё выступили слёзы. Глядя ей вслед, я тоже почувствовала на глазах влагу. Некое шестое чувство внушало мне опасение, что мы больше не свидимся. Взяв вещи, я пошла к воротам. Сестра Афанасия сидела за своим столиком, читая разукрашенную рукопись. Когда я появилась в дверном проёме, она кивнула, встала и проводила меня до выхода к лестнице. — Матушка Хильдегарда уже внизу отодвинутый в сторону засов и спустил мрачный скрежет. Ключи звякнули, провернувшись в замке. Афанасия отворила створы и горячо прошептала. «Бог в помощь!» Я обняла её, охваченная новой волной беспокойства. Та, должно быть, прочитала всё у меня на лице. Настоятельница не позволила бы вам поехать, если бы не верила в свою способность вас уберечь. Я грустно улыбнулась, притворившись утешенной, и шагнула за ворота. Напряжение в воздухе рассеялось, иной мир отступил. Спускаясь по ступеням на нижний уровень, я чувствовала, как снова накатывает волнение. Внизу на меня словно набросился запах навоза, исходивший из конюшни. Когда я толкнула дверное полотно... Изнутри вылетел слепень и в ноздри ударил ещё более крепкий навозный дух. Я поднесла рукав к лицу, чтобы от него укрыться. Конюх стоял перед загоном и тихо разговаривал с пёстрым конём. — Благородная дама Хайльвайс! — сказал он, поднимая глаза. Я кивнула. — Ваша лошадь готова. Стоило ей меня завидеть, глаза у небель заблестели. Она задрала голову и тонко заржала, утыкаясь носом в мою ладонь и фыркая тёплым воздухом. Потом погорцевала, переминаясь с ноги на ногу, как будто больше не могла стоять мирно. «Рада тебя видеть, девочка!» — прошептала я. Лошадь подтолкнула меня мордой, снова заржала, когда я отвязала её и вывела в проход. Пока я пристраивала сумку и забиралась в седло, она с нетерпением топталась на месте. «Караван ждёт», — сказал конюх. Его слова привели меня в чувство. Я направила небель наружу и глубоко вдохнула благодатно свежий воздух. Постукивая по камням, мы вышли за ворота аббатства. Снаружи, верхом на лошадях, ждали четверо стражников в кожаных куртках. Я улыбнулась, обнадёженная мыслями о том, что они защитят меня в случае столкновения с людьми Ульриха. Под дубом стояла роскошная карета с чёрными деревянными колёсами и золочённой отделкой. Сверху был накинут яркий белый полок с вышитым золотым крестом. Безупречно чистый, не считая тени от кроны. Стражники аббатства обернулись, когда мы ступили за ворота, и копыта Небель ударились о ступеньки. Один из них указал на карету. «Матушка Хильдегарда ждёт». Я соскользнула с седла и передала поводья стражнику. Небель возмущённо заржала, встряхнув головой из стороны в сторону, и меня пронзила уколом вины. Я обхватила её морду ладонью и попросила прощения. Полотно каретные двери зашуршало, отодвигаясь в сторону под моей рукой. Внутри сидели Хильдегарда и брат Вольмар. Дневной свет просачивался сквозь полок, освещая нутро кареты. Я взволнованно опустилась на одну из скамеек. Настоятельница была в чёрных одеждах с белым платком и чёрной же вуалью. Ни украшений, ни венца. Она мне улыбнулась. «Брат Вольмар!» «Это Хайльвайс», — протянула руку, смахнула травинку с полы моего плаща. «Хайльвайс, брат Вольмар едет, чтобы вести записи на моём приёме у императора». «Благословение вам», — поздоровался тот. «И вам, брат», — ответила я безотчётно. «Дело у меня к императору щекотливое», — сказала Хильдегарда, когда я получше устроилась на своём месте а он недоволен письмом, полученным от папы, и не воспримет моих слов благосклонно. Мы надеемся, что известия от тебя его приободрят. Он уже которую неделю пытается установить личность убийцы дочери. Я откашлялась, гадая, не послышалась ли мне. «Простите, матушка, но вы только что сказали, что император недоволен папой?» Та нахмурилась. «Так ведь и сказала», откровенно говоря. «Это кажется довольно смелым». Хильдегарда рассмеялась тихонько и странно. «Император гордый человек. Ты приняла решение?» «Вот оно. Я знала, что этот миг наступит, и всё продумала, но теперь всё равно ощутила себя обездвиженной нерешительностью». Молчание затянулось. Я закрыла глаза. Собрала всю смелость в кулак и ответила, почувствовав смятение от своей лжи ещё до того, как договорила. Я приму постриг. Хильдегард, казалось, ничего не заметила или объяснила моё беспокойство серьёзностью решения. Любовь у неё в глазах и радость в улыбке казались почти безграничными. Ты даже не ведаешь, насколько меня это радует, дочь моя. «Дочь». От этого слова у меня выступили слёзы и перехватило дыхание. Скрипя сердце, я улыбнулась в ответ и попыталась сделать вид, будто не чувствую вины.